Пирожки с яблоками она с благодарностью захватила и торт по дороге купила, не маленький тортик, а именно торт, гигантских размеров, овальную коробку, ведь в квартире не одна белочка а восемь человек. И отдельно для Наташи бокинское курабье. Она питает к этому масляному рассыпчатому печенью особую слабость. Какое счастье, что есть место, где можно не притворяться, побыть самой собой, не боясь, что из маленькой щелочки может высунуться Ирка маленького и нашкодить. Звонить в дверь она не стала, открыла своим ключом и сразу прошла на кухню. Так и есть. Наташка и Белла Львовна колдуют над плитой, Они всегда стараются приготовить к ее приходу что-нибудь вкусненькое, как будто она живет в общаге, а не в семье, где кормят на убой. — Ой, Иринка, ну зачем ты торт покупала? — застонала Наташа. — Я ж специально Наполеон сделала. — Ничего, — бодро ответила Ира. — Много, не мало. Мне сладкого все равно нельзя, так что я твоим Наполеоном насладиться не сумею. Зато дети любят кондитерку, они и мой торт, и твой сметут в два счета. А что у нас на обед? — То, что ты любишь, — с довольной улыбкой ответила Белла Львовна. — Наташа сделала сациви, а я — фаршированную рыбу. А еще солянка на первое и жареная картошечка с грибами на второе. Через полчаса мальчики вернутся из бассейна и сядем за стол. — Чудненько! — Ира чмокнула Беллу Львовну в седую макушку. — Пойду поздороваюсь с мадам. — Ира! — предостерегающе произнесла Наташа. Как чувствует, что Ира собирается не просто поздороваться с Люсей, а сказать ей пару приятных слов. И чего она так перед сестрой трепещет? Замечания не сделай, слова не скажи, но ничего. Наташка не может, а она Иру вполне может и скажет. В свою комнату она вошла без стука, и еще чего. Стучаться она будет, входя в свое законное жилище, где она всю жизнь прописана. Пусть от зазнайка доморощенная спасибо скажет, что Ира по доброте душевной пустила ее пожить. Люся сидела за письменным стылом, заваленным ворохом бумаг и что-то печатала на машинке. Катя валялась на диване, грызла яблоко и смотрела в потолок. — Здравствуй, Люся, здравствуй, Катя. — сказала она, деланно ровным голосом, тщательно проговаривая каждую букву, как на занятиях по технике речи. — Я не жду от вас бури восторгов по поводу моего визита. Можете оставаться на местах и продолжать свои занятия, но при этом внимательно послушайте то, что я вам скажу. Телефон в этой квартире находится в прихожей, то есть вместе, месте, доступном всем жильцам. Наташа потратила собственные деньги — И немалые, чтобы купить радиотелефон и создать всем соседям определенные удобства. Теперь свои личные проблемы можно обсуждать не в присутствии всех, а в своих комнатах. Но это не означает, что после разговора трубка остается вашей собственностью, и он лежит немедленно вернуть на место. Это первое. В квартире проживают две пожилые женщины, одна из которых является твоей Людмила мамой и твоей Екатериной бабушкой. Если им кто-то звонит, возьмите на себя труд не орать на весь дом, подзывая их к телефону, а отнести трубочку к ним в комнату. Это второе. И третье. Если ты, Катерина, еще хоть раз посмеешь разговаривать по телефону дольше пяти минут, я сама приеду и повешу на стенку в прихожей старый аппарат. Потом приведу мастера, который сделает разводку, и вторая розетка вместе с радиотелефоном окажется в комнате у Наташи. Она платила за этот аппарат, так что это будет справедливо. На время ее отсутствия трубка будет находиться в комнате у Бала Львовной и Галины Васильевны. Но вы, уважаемые Людмила и Екатерина, к ней доступ иметь не будете никогда и ни при каких обстоятельствах. Я вам изложила три пункта нормального сосуществования соседей и сделала это в максимально вежливой форме. А четвертое я добавлю лично от себя. Она сделала два шага вперед И оказалась прямо перед Люси, который слушал ее завороженно, как кролик, загипнотизированный удавом. Ира, правда, никогда не видела, как это бывает на самом деле и бывает ли вообще, но читала об этом в жутко смешной повести Фазилии Искандера. Она так называлась «Удавы и кролики» или «Кролики и удавы». Если ты, Люсенька, будешь создавать своим присутствием или поведением своей дочери хотя бы минимальные неудобства Наташи, ее семье или были львовни. Я немедленно продам свою комнату. Сюда въедет новый жилец, и уж можешь мне поверить, я постараюсь, чтобы это был человек необыкновенных душевных качеств и нравственных достоинств. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Я не Наташка, я тебя любить не обязана. И считаться с твоими капризами и твоими выкрутасами я не собираюсь. Пусть твоя обленившаяся и обнаглевшая в конец дочь научится отрывать от дивана свою жирную задницу, мыть за собой посуду, ванну и унитаз, а также и за тобой, если ты слишком тонкая натура для такой грязной работы. И запомни, если хоть еще один раз Вадим сделает Наташе замечание по поводу грязи и беспорядка, которые вы оставляете за собой, я немедленно займусь продажей своей площади. Я не шучу. Ты все поняла? И последнее. Через полчаса мы сядем обедать, вы искать и будете мило улыбаться и участвовать в общем разговоре, а свое настроение можете заткнуть себе в одно общеизвестное место. Имейте в виду, я вам неделикатная и всех прощающая Наталья ворну я дворовая девчонка Ирка Маликова, нахалка и бесстрашная авантюристка, со мной тягаться у вас кишка тонка. Она демонстративно хлопнула зверью, вышла из комнаты и вернулась на кухню. — Где будем накрывать? — Весело спросила она, — Давайте я помогу, что нести и куда? Наташа ничего не спросила, только глянула не столько вопросительно, сколько затравленно. И в этом взгляде было все, и страх перед недовольством Вадима, который теперь устраивал чуть не скандалы, обнаруживая грязь, а ее становилось все больше и больше. Ведь в квартире две старухи, три подростка и Люся, считающая ниже своего достоинства заниматься бытом, и за всеми ними нужно мыть, убирать и подбирать. И страх перед недовольством сестры, такой несчастный, с не судьбой, которая рассчитывала найти душевное тепло и покой в доме своего детства и юности. И страх перед переживаниями матери, которая все понимает, но в силу возраста немощности и болезни уже ничего не может изменить и страх перед самой собой, боязнь, что в один прекрасный момент нервы сдадут, выдержка подведет, воля ослабнет и тогда даже страшно подумать, что тогда случится. За обедом Люся сидела напряженная, а Катя надутая. Слава богу, кажется, у старшей сестрицы ума хватает не выпендриваться и не нарываться на еще больший скандал. Это черье и счета. Скоро год, как эта парочка поселилась в квартире, и за это время бедная Наташка натерпелась от их присутствия выше крыши. Еще бы девчонка выросла в семье с непризнанным художественным гением папочкой, хоть и нехорошо так отзываться о покойном, но ведь правда же, и столь же мало признанным литературным гением мамочкой. Эти два гения, разумеется, считали ниже своего достоинства опускаться до бытовых подробностей жизни, для чего и вывезли себе в помощь из Москвы Галину Васильевну, которая взяла на себя всю заботу по дому, освободив от них и дочь зятим, и внучку. И вот мы имеем упоительный результат. Вышедшая на пенсию Люся с удестеренной силой продолжает кропать свои слезливо-сопливые романы, который никто не хочет ни печатать, ни читать. А это поршивка паршивка Катька, не привыкшая даже чашку за собой помыть, считает себя первой красавицей, и умницей вселенной и ведет себя соответственно. Что говорить, она действительно очень хорошенькая, имеет реальную перспективу стать настоящей красавицей, в мать пошла с такой же стройной фигуркой и тонкими чертами лица, и учится хорошо. Мозгами в этом смысле Бог ее не обидел.